Глава девятая. Оля Батракова и другие. В 1959 году у Акуджау начался роман с Ольгой Батраковой. Платонический, а того не менее пылкий. Ей был 21 год. Она окончила Ленинградскую лестехническую академию. В Москве жила у тетки в Сокольниках, работала в Крюкове, в ближнем Подмосковье. Познакомилась с молодым поэтом Давидом Шраером Петровым, который отвел его виднение «Магистраль», послушать новых литераторов. Робто многократно раскаялся. А Куджава заинтересовался Ольгой сразу, и это казалось взаимно. Ольга Батракова — первый московский роман акуджавы после возвращения из Калуги. Ей посвящены лучшие песни 1959-60-х годов. Песенка о московском муравье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 и сливаются за плечами твоими где-то в глубинах времен славянское твое имя, зрешной славы твоих племен. из за то, что ты рассказала, где твоих кочевий полоса жгут меня последнего сала под вечерней толпы голоса возле Ленинградского вокзала иудейские твои глаза. Это 14 ноября 1959 года. Он не думал напечатать этот текст. Ольга ему нравилось еще и тем, что была с судьбой, с драмой. Школу, например, закончила в Магадане, где преподавали сплошь расконвоированные заключенные, почему она и выросла, вызывающей не советской И еще ему нравилось, конечно, это слияние крови Сам метис он любил это. И огромные карие глаза белокожей блондинки навели его на романтические кочевья, хотя кочевья действительно были. Родители инженеры ездили по всей стране, и детство ее прошло в семи городах. Сколько злого в твоем характере! Губы горькие, как полынь, даже пальцы твои каратели, только смирные, допоры. Не щади ты меня, пожалуйста, над без жить нельзя. На краю моего пожарища суетятся мои друзья и поглядывают с опаскою, и не в силах податься прочь.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 В 1960 году эти отношения еще продолжались, но Ольгу пугала безбытность. У Каджава не было ни серьезных намерений, ни элементарной возможности завести семью. Негде было жить, некуда привести ее. Они встречались то у Пужиняна, то у Левитанского. Вскоре она вышла замуж за молодого ученого, киевлянина Юрия Погребнова. Через месяц получила письмо. «Мне очень скверно без тебя. Влад».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 а крылов и а кулагин в статье о повести фотограф жора в основном безупречный воит из нее пусть с оговорками коллизии ранней акуджауской прозы хотя сама ольга батракова не усматривает в фотографии никаких намеков на их отношения на татьяну трубникова она совсем не похожа упоминается разве что пухлые губы и биографии родителей трубникова исписсан скорее уж судьбы шау и его жены Что касается самих мемуаров Шрайера Петрова, то Бог ему судья. Сцену его визита к Акуджаве в 1962 году в гостиницу «Октябрьская» с ножом для выяснения отношений из-за Ольги. Сметение Акуджавы, его просьба только не при нем, приглашение посетить его вечерней порой. На концерте, якобы на диване, в это время спит мальчик, его сын, воля ваши все это очень странно.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 прежде всего хорошему поэту, повлиявшему, между прочим, на Куджаву. В поэме, посвященной Ольге Батраковой, есть строчка об ослепших ключах, которые врезаются в замки. Это не минат в песенке моей жизни.